Глава 18. Харитон. «Поздравить?» Густые брови поднимаются на небывалую высоту, как и рука, которой он командует. «Уберите оружие! Мне стало любопытно!» Люди опускают стволы, расходясь по своим местам, давая мне возможность подсушить штаны, а Ильдар тем временем продолжает тщательно меня обыскивать. Эльдар, осторожнее, я ведь могу подумать, что нравлюсь тебе!» Хлопаю ресницами, что злит его. Он резко отстраняется и тычет в меня пальцем. «Убей его, он пришел обмануть тебя!» «Успокойся, сядь! Если он меня обманет, захлебнется собственной кровью, и он об этом знает, верно, Черепанов?» «Всегда мечтал именно об этом». «В последнюю нашу встречу, мне казалось, мы договорились». «Так и есть, я внял твоим словам и решил, что друзья и близкие мне дороже непонятного отпрыска и женщины, которая вошла в мой дом, чтобы мстить». О, да, Эвелина, может, верно? Она вообще штучка опасная. Он повернулся к ней, но та продолжала смотреть на меня с таким огнем ненависти, словно готова сжечь меня заживо. Трудно нам потом придется, очень трудно, и это я еще только начал поливать ее отборным калом. Отдай эту суку мне. Я хочу посадить ее и смотреть, как она гниет в тюрьме. Она меня обманула. Я знаю, что обманула и тебя. «Думаю, ты будешь рад увидеть, как она мучается, а не живет припеваючи в твоем доме на правах матери-наследника, верно?» Рашид щурит глаза и подзывает меня к себе ближе. «Я внутренне собираюсь, сдерживаюсь, чтобы просто не кинуться на него и раскромсать зубами шею. Только потом делаю несколько шагов». «Только ее? Только чтобы посадить в тюрьму? Ты что за херню мне лечишь?» Думаешь, что хочешь». Но после того, как она предала меня, шпионила и передала тебе флешку с информацией, единственное мое желание увидеть ее униженной. А Дани тебе не нужен? И ты считаешь, я поверю? Данил. Дани, его имя Дани. Дани принадлежит тебе и твоей семье. Было бы глупо надеяться, что я смогу его выкрасть, но она хочу поквитаться с ней. Я отдам ее заключенным и пришлю тебе видео того, что они с ней делают. Говорю я уже полушепотом, на что Рашид платоядно облизывается. Этот урод обожает насилие. Мне надо подумать. Я обещал мальцу, что в этом доме Эвелину не тронут до самого обряда. Как удобно, что обряд позади, а трогать ее будут не в этом доме, подмигиваю я. Если ты, конечно, не боишься, что не справишься с мальчишкой, когда его мамочка его покинет. Не справлюсь? В своем доме? Я просто предположил. Улыбаюсь как можно шире, чтобы не думать про взгляд Евы. Она может и не слышит половину, но все понимает. Понимает, что эта игра может закончиться печально прямо сейчас. Для нас с ней точно. Она вряд ли сможет отказаться от сына, вряд ли сможет уйти из дома без него, но ей придется. Так или иначе, Даня — наследник, и ему здесь ничего не сделают. Как только он восстановится, он сам сможет решить, где ему жить, и в этом прелесть этого обряда. Данил стал полноценным наследником этой семьи, Но Ева... Судя потому, что я слышал, очень многие здесь желают ей смерти. «Рашид, я просил ее себе!» Продолжает рядом стоятель Дар, который слушал нас с полным недоверием. Но Рашид уверен, что разбирается в людях. Скорее всего, именно так у него мой отец отобрал дом, а люди склонны наступать на одни и те же грабли. Неважно, кому они при этом молятся. «У тебя полный дом, жен любовниц, а свою жену я могу дарить кому пожелаю». Рявкает трошит, затем поворачивается ко мне. «Но за твои слова я мог бы отрубить тебе голову, Черепанов. Какое ты имеешь право во мне сомневаться? Во мне Минотаврии, человеке, который пережил кому?» «Нет-нет, я в тебе ни мгновения не сомневался. Я даже считаю...» Вальяжно усаживаюсь я и кидая в рот виноградинку под злобный взгляд Эльдара, «Что ты бы обязательно одержал надо мной верх в бою. В былые времена, так точно?» «В былые?» «Ну сейчас, после затяжной комы, силы не те». «Ты пять лет просидел в инвалидной коляске, а говоришь мне про силы?» Ржёт он, широко открывая рот, демонстрируя часть желтых вставных зубов. Пятку бы ему туда с размаху выбить те, что остались. «Да я тебя за один раунд сделаю». «Даже не за три?» Делаю вид, что мне страшно, но подключаюсь. «А давай забьемся, Устроим бой, сделаем высокие ставки». И никто больше не скажет, что ты старый и немощный, а молодой и дерзкий Ильдар тебя подсиживает. Много говоришь, будет бой, и никто большее слова про меня не скажет, ясно тебе? Мне будет очень приятно убить сына ублюдка, меня обманувшего. Кстати, об этом. Выиграешь, отдам тебе дом. Говорят, могила твоих предков на том же месте. Сказать, что Рашид был поражен, ничего не сказать. И нет, он почти не подал виду, Но замер на мгновение, внимательно рассматривая мое лицо. «Дом моих предков за шлюху?» «За шлюху, которой мы оба хотим отомстить». Рашид улыбается, кивая, словно в голове уже нарисовал себе картинку. «А если ты ляжешь на лопатке, я заберу твой дом, а эту суку похороню заживо. Установлю туда камеру и будем с тобой смотреть, как она задыхается». «А ты шаришь в возвращениях. Смеюсь я нарочито громко, и мы пожимаем руки. Потом я обязательно ее продезинформирую, но сейчас нужно делать вид, что я такой же, как мой отец, такое же ничтожество. «Ты напоминаешь мне своего отца, но тот был обманщиком!» Он резко дергает мою руку на себя и приближает лицо так близко, что еще немного, и поцелует. «Но если меня наебёшь ты, я закопаю тебя с Эвелиной и заставлю вашего сына смотреть, как вы подыхаете!» Не сомневаюсь. Он резко отпускает меня, но я остаюсь до Талова. Пью, лапаю танцовщиц, постоянно боковым зрением поглядывая за Евой. В какой-то момент она уходит к Даниле, который только-только очнулся. Я же остаюсь до того времени, когда Рашит напивается до такой степени, что в спальню к любовнице его уводит охрана. «Я узнаю, что ты задумал!» Появляется рядом Ильдар, а я нагло улыбаюсь и случайно проливаю на него вино. Странные вы все-таки мусульмане. Бьете алкоголь, матерей бьете, любовниц с женами в одном доме держите, обрезание женщинам делаете. А Аллах-то все видит. Все ли вы делаете по вашему Корану? Ты нашего Бога не трогай, ты о своей жизни подумай. У меня будет все прекрасно в тот момент, когда твоя рожа скроется с глаз и пойдет дальше лизать зад хозяину. Удар приходится мне в челюсть. Я не отвечаю, но башка чуть не отвернулась на 180 градусов. Впрочем, пускай это тоже будет частью плана. «Самое смешное то, что я сейчас ударить тебя не могу. Все-таки я гость. Но когда я с тобой разберусь, ты будешь плакать о пощаде». «Ты ничего мне не сможешь сделать». «Я, может, и нет. Но рассказать Рашиду, какие дела ты проворачивал за его спиной, пока он был в коме, вполне. Я даже не удивлюсь, если именно ты был тем, кто держал его в коме». «Ты что несешь?» Шепитон смотрит по сторонам. Я замечаю женщину, которая очень внимательно за нами наблюдает. «Пошел вон из священного дома Аллаха!» «Да-да, уже ухожу». Иду в сторону выхода, но рядом с парапетом спрыгиваю и в кустах нахожу второй пакет с нужной одеждой. Пока одеваюсь, смотрю сквозь ветки, как Ильдар ищет меня и спрашивает у охранников, пытаясь изобразить, как я выгляжу. Но гостей так много, а охранники так тупы, что Ильдар теряет интерес к этому гиблому делу. Зато резко поднимает глаза именно туда, где находится комната Евы. Урод не русский. Радует, что в своем камуфляже я смогу набить ему морду.